Анна Адувалова Ожерелье Лараны, Пролог Воздух со свистом вырывался из лёгких, застревал в горле противным вязким комком. В левом боку колола а ноги в сапогах на высокой шпильке так и норовили подвернуться на неровном асфальте. Алиса Савельева неслась по ночным проукам, постоянно оглядываясь на бегущую сзади Ольгу, подружку, по вине которой они попали в эти неприятности. Всё же идея отправиться в гости была не очень удачной. Точнее, совсем неудачной. «Аннет, как как тебе это удалось?» На выдохе выпалила Оля с облегчением, запирая железную дверь в коттедж подруги. «Давай поговорим завтра». Устало выдохнула сидящая на полу Алиса, которую друзья и близкие знакомые называли чаще всего детским прозвищем «Аннет», безуспешно пытаясь тащить длинный неудобный сапог. «Я сама ничего не понимаю. Словно помутнение какое-то нашло». Завтра всё обсудим. Удрали, и очень хорошо. А сейчас надо спать и постараться ни о чём не думать. Не вспоминать, о что могут превратиться среднестатистические парни под действием алкоголя. Вообще-то сегодня Анетта собиралась весь день проваляться на диване с книжкой, но мечты эти не сбылись. В гости заглянула лучшая подружка и спутала все карты. Пришлось сопровождать неугомонную Ольгу на студенческие посиделки. Подруга ожидала там увидеть красивых мальчиков. Красивых мальчиков не наблюдалось и в помине, зато наблюдались пьяные и не в меру настырные. Особенно девушке не понравились двое, Саша и Максим. Молодые люди были немного старше остальных и не принадлежали к знакомой студенческой тусовке. Попытка уйти с увеселительного мероприятия мирно успехом не увенчалась. Сначала девушек уговаривали по-хорошему, а потом начали угрожать, пытаясь заставить вернуться с улицы в душную прокуренную квартиру. «Все, ребята, пошутили и хватит. Мы поехали домой!» Стараясь, чтобы голос звучал уверенно, попробовала разрешить ситуацию нет предусмотрительно отступая в сторону от Максима. Так страшно ей не было уже давно. Сердце бешено колотилось где-то в горле, в висках стучало, и непонятно с чего вдруг стало знобить. Казалось, что от испуга и нервов поднимается температура. Девушка сама толком не поняла, что произошло дальше. Ее тело само резво отскочило вправо, а на кончиках пальцев заплясал огонь, Она вскрикнула от неожиданности, и маленькая искорка, сорвавшись с руки, отбросила Макса к подъездной двери. Не раздумывая, Анетта резко повернулась на каблуках, со всей силы врезала кулаком второму парню в солнечное сплетение и помчалась в ближайший проулок, ухватив за руку изумлённую застывшую подругу. Честно сказать, как они с Ольгой доскакали до дома, девушка помнила смутно. Пытаясь отвлечься от нерадостных мыслей и уснуть, она перевернулась на другой бок. Не думать о странном происшествии было нелегко. После того, как летом Аннет на несколько недель исчезла, а потом неожиданно появилась, когда ее искать уже перестали, с ней периодически начали происходить непонятные вещи, десны да стали сниться бредовые. Девушка очнулась полгода назад в больничной палате с чувством непреодолимой утраты, словно бы потеряла что-то очень дорогое для себя. С этого момента Аннет все время пыталась вспомнить, что же с ней произошло. Заверением психологов, что так её организм защищается, не желая воскрешать в памяти что-то страшное, девушка не верила. Казалось, что она забыла такое, без чего дальше жить не имеет смысла. Аннет с удивлением отметила, что многие прежние знакомые стали ей совершенно неинтересны, а их проблемы и заботы кажутся мелкими и глупыми. Привычные развлечения быстро надоедали. Из приятелей неизменно осталась только близкая со школьных лет Ольга, которая всерьез переживала за подругу и всеми силами юного психолога-недоучки, четвертый курс университета, пыталась помочь ей вспомнить, но пока безрезультатно. И мама, и Оля заметили перемены в характере девушки и странности в поведении. Они в один голос твердили, что Анет как-то странно зажигает плиту, не пользуясь ни авторозжигом, ни спичками. Сама девушка относилась к этим заявлениям скептически но в душе жило смутное подозрение, что родительница и подружка правы. А теперь вот сегодняшние подвиги. Где-то в глубине сознания засела мысль, что эти паранормальные способности не появились просто так, а не от летних происшествий, на память о которых остались только странные, приходящие каждую ночь сны. В большинстве своем бессюжетные, в общем в них оставался лишь залитый солнцем лук, который постепенно бледнел, и на его фоне появлялись грустные фиолетовые глаза. А еще периодически снилась девушка-призрак, которая грустно вздыхала и, подлетев совсем близко, шептала. «Ну когда же? Ты должна выполнить свое обещание!» В последнее время сны стали несколько агрессивней. Призрачная красавица уже не просила, а требовала и угрожала. Аннет просыпалась с криком и страшной головной болью, которая иногда не прекращалась сутки. «А что, если это тоже отголосок прошлого?» размышляла девушка, засыпая и призрак, и умение быстро реагировать на сложную ситуацию, и швыряние молниями. Вдруг еще получится все вспомнить. Кто бы знал, как мне этого хочется.